Повесив на руку корзинку для рукоделия, Мин другой рукой подобрала юбку и, выпрямив спину, скользящей походкой двинулась к выходу из трапезной. Она могла бы нести на голове полный кувшин вина, не расплескав ни капли. Отчасти такая походка объяснялась тем, что в этом бледно-голубом шелковом платье с облегающим корсажем, узкими рукавами и пышной юбкой, Вышитый подол, который волочился бы по полу, когда бы Мин его не поддерживала, она просто не могла ходить привычным широким шагом, отчасти же тем, что она чувствовала на себе взгляд Ларас. Мина оглянулась и убедилась, что была права. Госпожа Кухонь, заправлявшая всем кухонным хозяйством башни, стояла в дверях и с улыбкой смотрела ей вслед. Кто бы поверил, что в юности эта приземистая толстушка была красавицей. Ныне же Ларас была неравнодушна к кокетливым молоденьким девицам, которых называла резвушками и с удовольствием брала под свое крыло. И в Миндреда ей особенно приглянулась. Однако покровительство Ларас было Мин в тягость, ибо та, казалось, никогда не выпускала девушку из поля зрения. Мин улыбнулась Поправила отросшие черные кудряшки. Чтоб ей сгореть. Неужто ей заняться нечем? следил бы лучше за порядком на кухне. А то устроила бы выволочку какому-нибудь поваренку. Ларас помахал ей рукой. И Мин помахала в ответ. Она не могла позволить себе ссориться с госпожой кухонь. Особенно сейчас. Пока еще не обжилась в башне. И в любой момент могла допустить промашку. У многоопытный ларас знавшие все повадки резвушек, всегда можно было получить полезный совет. «Вот уж в чем я точно маху дала», — размышляла Мин, усевшись на мраморную скамью под высокой ивой, «так это в том, что занялась этой дурацкой вышивкой». Конечно, Ларас вовсе не сочла бы это промашкой. Девушка вынула из корзины пяльцы и тоскливо уставилась на свою вчерашнюю работу. Какие-то кривобокие цветы и бутоны. Никто и не догадается, что она вышивала розы. Вздохнув, девушка принялась за стежки. Тяжко, конечно, но следует признать, что Леоне права, считая, что женщина может часами сидеть за пяльцами, высматривая все и вся, и никто не обратит на нее внимания. Все бы ничего, не будь она такой никудышней вышивальщицей. Но, по крайней мере, утро выдалось прекрасное. Золотистое солнце только что взошло над горизонтом. Облачко другое лишь подчеркивали голубизну чистого неба. Легкий ветерок шевелил высокие кусты калмы, усыпанные алыми и белыми цветами, и доносил аромат роз. Скоро посыпанные гравием тропинки между деревьями заполнились спешащими по своим делам людьми всякого чина. От айсседай до конюха. Подходящее утро для того, чтобы сидеть да высматривать, не привлекая к себе внимания. Может, хоть сегодня ей удастся углядеть что-нибудь интересное, и она не потеряет времени даром. Элминдрада! Мин вздрогнула, уколола палец и сунула его в рот. Затем развернулась, намереваясь задать Гавину жару за то, что он подкрался и напугал ее. Но слова застряли у девушки в горле. Рядом с Гавином стоял Галат, рослый, стройный, поджарый с легкой грациозной походкой. А его лицо... Да что там говорить! Он был самым красивым мужчином, какого Мин доводилось видеть. — кончая сосать палец! — с усмешкой заявил Гавин. — Мы и так знаем, что ты примиленькая девушка. Вспыхнув, Мин отдернул руку от оторта, и едва сдержала желание бросить на Гавина испепеляющий взгляд, не соответствующий образу Илмендреды. Гавин не получал никаких указаний от Амерлин и сохранял секрет Мин только по ее просьбе. Правда, он не упускал удобного случая поддразнить девушку. «Хватит дурачиться, Гавин!» — вмешался Галат. «Госпожа элмендреда Поверьте, он не хотел вас обидеть! Прошу прощения!» Но не встречались ли мы прежде? Когда вы так сердито посмотрели на Гавина, мне показалось, что я вас где-то видел. — О нет, лорд Галланд, разве я могла бы забыть встречу с вами? — кокетливо отозвалась Мин. Жеманный тон и еще не остывший гнев на Гавина заставили ее покраснеть до корней волос, что было очень кстати. Так и должна вести себя Элминдреда. Она и впрямь разительно отличалась от прежней Мин, И не только благодаря платью и отросшим волосам. Леоня раздобыла в городе немыслимое количество пудры, помады, белил, румян, всевозможных мазей и притираний. И не отставала от мин, пока та не научилась отменно всем этим пользоваться. Грим подчеркивал скулы, губы были накрашены, брови подведены, ресницы вычернены, отчего глаза оказались огромными. Многие послушницы восхищались ее красотой, да и иные заседа и называли ее не иначе, как «прелестное дитя». Всего этого Мин терпеть не могла, кроме разве что платья, которое ей, признаться, пришлось по душе. Она с удовольствием выбросила бы все коробочки и склянки, но понимала, что без этих ухищрений не сможет оставаться неузнанной. «Не сомневаюсь, что ты б не забыла», — извительно заметил Гавин. — Извини, что отрываю тебя от рукоделия Это ласточки, верно? Желтые ласточки? Мин поспешно спрятал пяльцы в корзинку. — Но я хотел попросить тебя взглянуть на это. Он вытащил книжицу в потертом кожаном переплете и сунул ей в руки. Голос его неожиданно зазвучал серьезно. — Скажи моему брату, что все это полная чепуха. Может, он хоть тебя послушает? Мин посмотрела на книгу, называлась она «Путь света», и была написана Лотейром Мантеларом. Девушка раскрыла ее и прочла наугад. А посему отринь все бренные удовольствия, понеже благо есть идеал, подобной чистой воды кристаллу, каковой затуманивают низменные страсти. Не ублажай плоть, ибо плоть слаба, тверд один лишь дух». Сила духа преодолевает немощь плоти. Чувства — губители праведных мыслей, страсти, могильщики праведных деяний. Только истина, и ничто кроме нее — единственный источник подлинного наслаждения. Все это казалось полной белибердой. Мин улыбнулась Гавину и глупо хихикнула. Слишком мудрена, Боюсь, я не очень-то разбираюсь в книгах. Я давно собиралась почитать какую-нибудь книжку, правда, она вздохнула. Но все, времени не хватает. Только на прическу уходит не меньше часа. Кстати, а как вам моя прическа, нравится? Злость и растерянность на лице Гавина едва не заставили ее расхохотаться. Но вместо этого она вновь кокетливо захихикала. Совсем не худо отплатить Гавину той же монетой. Раньше ей не приходило в голову, что благодаря новому обличью перед ней открылась возможность позабавиться. Она чуть не помирала со скуки в этой башне и заслужила маленькое развлечение. «Лотейр Мантилар», — натянутым голосом произнес Гавин, — «основал орден белоплащников. Понимаешь? Белоплащников!» «Он был великим человеком», — заявил галот — «и...» истинным ревнителем высоких идеалов. Если после его кончины чада света и допускали порой излишнюю строгость, это не умаляет его достоинств. «О, белоплачники!» промолвила Мин со вздохом и слегка пожала плечами. «Я слышала, они люди грубые и, наверное, не поощряют танцев. Кстати, а вы не знаете, можно ли здесь как-нибудь устроить танцы? По-моему, а седай такие вещи не интересуют». «А так обожаю танцевать!» Минни без удовольствия подметила, что Гавин так кипит от злости. «У Айседа им много других дел», — промолвил Галат, забирая у нее книгу. «Если я узнаю, что в городе будут танцы, я непременно буду вас туда сопровождать, если позволите». «При мне эти два мужлана не посмеют вам досаждать». Он улыбнулся, не догадываясь, что от его улыбки у девушки перехватило дыхание. Следовало бы запретить мужчинам так улыбаться. Ей даже потребовалось время, чтобы сообразить, о каких мужланах идет речь. Ах да, ведь всем известно, что Илмендреде пришлось укрыться в башне из-за того, что двое ее воздыхателей домогались ее руки. И чуть было не передрались, а все от того, что девушка никак не могла сделать выбор. Эта история была придумана, чтобы объяснить появление Мин в Белой башне. «Это из-за платья», — решила Мин. «В своем обычном наряде я соображаю быстрее». «Я заметил, что ты чуть не каждый день беседуешь с Амерлин», — неожиданно произнес Гавин. «Скажи, она случаем не упоминала при тебе нашу сестру Илэйн? Или игвин Алвир? Может, ты хоть слышала, где они сейчас?» У Мин руки зачесались заехать ему в глаз. Конечно, Гавин не знает, почему она прикидывается какой-то Элмендредой. Но ведь обещал же никому не выдавать ее секрета А сам расспрашивает о девушках, которым, как многим известно, тружились некой Мин. «О, Амерлин! Какая удивительная женщина!» Промолвила Мин и кокетливо улыбнулась. «И такая внимательная! Интересуется, как я провожу время в башне и хвалит мои наряды. По-моему, она...» «Надеется, что в конце концов я сделаю выбор. А я бы и рада. ну как? Они оба такие славные!» Она посмотрела на Гавина наивными и беспомощными глазами. «Как вы сказали, лорд Гавин? Илэйн? Ваша сестра сама дочь-наследница? Нет, кажется, при мне амир ни разу ее не поминала. А какое имя вы еще назвали?» Гавин аж зубами заскрипел. Не стоит понапрасну беспокоить госпожу Илмендреду нашими заботами, Гавин, — сказал Галат. — Мы и сами разберемся, где ложь, а где правда. Но Мин едва раз слышала последние слова, потому что взгляд ее неожиданно упал на высокого мужчину с вьющимися черными волосами, не спадавшими на понуро опущенные плечи. Он бесцельно брел по тропинке под бдительным оком принятой милой. Мин случалось видеть Лагайна и прежде. Его всегда сопровождало принятое, чтобы предупредить попытку самоубийства или побега. Впрочем, трудно было ожидать подобного, от этого некогда могучего, а нынче сломленного и впавшего в уныние человека. Но никогда раньше Мин не замечала вокруг его головы голубоватого с золотыми искорками свечения. Оно появилось лишь на миг. Но и этого было достаточно. Лагайн провозгласил себя возрожденным драконом, но был пленён посланницами башни и укращен. Каким бы могуществом он не обладал, как лжедракон, ныне все это было в прошлом. Ему осталось лишь горечь утраты, несравнимой даже с отчаянием человека, лишившегося способности видеть, слышать и осязать. Он ждал смерти как избавления, которые не замедлит прийти, ибо укращённые долго не живут. Глаза лагайно скользнули по мин и по принцам, но он как будто никого и ничего не видел. Так откуда же взялось это сияние, предвещавшее ему величие и славу? Об этом следовало известить Амерлин. «Бедняга!» – пробормотал Гавин. «Мы жальнее его! Был бы милосердней позволить ему умереть! Зачем они заставляют его жить?» Он не заслужил ни жалости, ни милосердия, возразил Галот. Разве ты забыл, кто он и что натворил? Сколько народу погибло, прежде чем его удалось укротить? Он должен жить в назидании другим. Гавин нехотя кивнул. «Все верно, но ведь люди последовали за ним. Несколько городов было сожжено за поддержку этого лжедракона. Мне нужно идти, промолвила Мин, поднимаясь с места. Галат посмотрел на нее и участливо заметил. «Простите нас, госпожа Элмендреда. Мы не хотели напугать вас своими разговорами. Уверяю вас, Лагайн не причинит вам вреда!» «Я... Да, все это так страшно. Я даже почувствовала слабость. Извините, мне, пожалуй, лучше принечь». Гавин скептически усмехнулся, но подхватил корзинку, прежде чем Мин успел ее коснуться. «Позвольте мне проводить вас, госпожа Элминдреда», — проговорил он с фальшивой заботой в голосе. «При такой слабости и окружении корзинка может быть слишком тяжела. Я не могу допустить, чтобы вы упали в обморок». Больше всего Мин хотелось врезать ему как следует этой дурацкой корзинкой. Но Элминдреда, увы, не могла себе позволить ничего подобного. «Благодарю вас, лорд Гавин. Вы так добры». «Нет, нет, лорд галот я не хочу затруднять вас обоих. Лучше присядьте и почитайте свою книжку, пожалуйста!» И Мин захлопала длинными ресницами. В конце концов ей удалось убедить Галлада остаться, но Гавин все же увязался за ней. Длинная юбка раздражала Мин. Ей хотелось задрать ее повыше и пуститься бегом. Но Элмендреда ни за что бы так не поступила. Да Лорас строго-настрого ее предупреждала — что девице бегать не годится. Но ох уж этот Гавин. «Отдай корзинку. Ты, кретин безмозглый!» – прошепела она. Как только они отошли подальше от Галлада и вырвала ее прежде, чем Гавин успел возразить. «Ты что, спятил?» «Сдумал расспрашивать меня про Элейн и Эгвейн?» «При Галладе?» Элминдреда, отродясь, о них не слыхала. Знать о них ничего не знает и не желает, чтобы ее имя хоть как-то связывали с ними». Можешь ты это уразуметь?» «Нет», — сказал юноша, — «не могу, пока ты мне не объяснишь, в чем дело. Но я прошу прощения». Однако Минатон не удовлетворила. В его голосе не прозвучало достаточного раскаяния. «Ты пойми», — продолжал Гавин, — «я место себе не нахожу. Все думаю, где она, что с ней. А тут еще известие, что в тире объявился лжедракон. А что, если она окажется в центре такого же пожара, какой устроил Лагайн в Гайлдане. «А что, если дракон в тире не ложный?» — осторожно спросила Мин. «Ты так говоришь от того, что все твердят, будто он овладел твердыней? Ну ведь это только слухи. Я не поверю в это, пока не увижу собственными глазами. Да и то не знаю. Возможно, меня не убедит и падение твердыни. О, Свет, мне все кажется, что Элейн и Игвейн уже не в тире». И именно неизвестность терзает меня, если с ней что-то случилось. Минь не знала, кого из девушек имел он в виду и подозревала, что этого не знал и сам Гавин. Ей было от души жаль юношу, несмотря на все его ехидные проделки, но она ничем не могла ему помочь. «Гавин, послушай меня». «Я знаю. Ты просишь верить, Амерлин», вздохнул юноша, «верить». А ты знаешь, что Галат вводит компанию с белоплачниками? Пьет с ними вино по тавернам. В город через мосты пускают всех, кто идет с миром. Пускают даже этих проклятых детей света. «Галот — Галат? — недоверчиво переспросила Мин. — Пьет? По тавернам? — Ну, пьет он немного, чашу другую, в этом я уверен. Больше он не стал бы пить и на собственных именинах. Галат нахмурился, будто задумавшись похвалой или порицанием рицаниям Галаду прозвучали его слова. Дело в том, что он все время проводит в разговорах с белоплащниками. А теперь еще эта книга. Она надписана с верой в то, что ты найдешь истинный путь. Эмон Валда. Понимаешь, ее подарил ему сам Эмон Валда. Тот самый, который командует теми белоплащниками за рекой. А неизвестность терзает Галада не меньше, чем меня. Вот еще наслушается белоплачников. Эсси с сестрой или с Игвень что-то случится?» Гавин покачал головой. «Мин, ты знаешь, где они? А если бы знала, сказала бы мне? Почему ты молчишь?» «Потому что никак не могу выбрать между двумя поклонниками, которых свела с ума своей красотой», — язвительно промолвила девушка. Гавин гористом вздохнул, но тут же заставил себя усмехнуться ладно в это я пожалуй могу и поверить он усмехнулся и легонько погладил ее по щеке ты «Да ведь при хорошенькой барышня при хорошенькокая и умненькая калмендреда мин сжала кулак и попыталась было засветить ему в глаз но гавин играючи увернулся а она наступила на собственный подол и чуть не упала а несчастный вскричалла она — безмозглая «О, какое грациозное движение, госпожа Илминдреда!» — рассмеялся Гавин. «А какой сладкий голосок! С ним не сравнятся ни трели соловья, ни воркование горлицы на закате. У какого мужчины не загорятся глаза при виде прекрасной Илминдреды?» Насмешливость пропала, и голос его зазвучал серьезно. «Мин, если ты хоть что-то узнаешь, скажи мне, прошу тебя. Умоляю тебя, Мин!» «Я скажу тебе» пообещала она, если это не повредит им. О, Свет, до да чего я ненавижу это проклятое место? Почему мне нельзя вернуться к Ранду? Мин рассталась с гавином и в башню, как и следовало, вошла одна. Ей приходилось опасаться любознательности Айседай и принятых, которые вполне могли поинтересоваться, с какой стати горожанка поднимается наверх без приглашения. Но новость о Лагайне была слишком важна, чтобы отложить ее до якобы случайной встречи с Амерлин. Обычно такие встречи происходили ближе к вечеру. Во всяком случае Мин уверяла себя, что дело не терпит отлагательства, сама же она чуть не лопалась от нетерпения. Она увидела впереди нескольких асседай, но те или сворачивали в боковые коридоры, или заходили в комнаты, так и не заметив девушку что было ей на руку. Трудно было бы объяснить, почему она без вызова направляется в покой Амерлин. Правда, по дороге ей попалось несколько служанок, но те были заняты своей работой и, мельком глянув на нее, ограничились торопливыми реверансами. Подходя к передней Амерлин, девушка уже имела наготове вполне правдоподобную историю на тот случай, если Лиане будет не одна и придется объяснять свое появление. Но передняя оказалась пуста. Мин подбежала к внутренней двери, приоткрыла ее и просунула голову. Амерлин и хранительница сидели друг против друга за столом, усыпанным ворохом бумаг. Обе подняли головы и сердито уставились на Мин. — А ты что здесь делаешь? — возмутилась Амерлин. Забыла, что выдаешь себя за легкомысленную красотку, а не за мою закадычную подругу. Все наши встречи должны выглядеть случайными, и если ты не в состоянии усвоить такие простые вещи, мне придется попросить Ларас приглядывать за тобой, как за малым детем. Ручаюсь, ей это придется по вкусу, а вот тебе едва ли». Представив себе такую перспективу, Мин поежилась. Ей вдруг подумалось, что она, наверное, зря паниковала из-за этого Лагайна. Маловероятно, чтобы он стяжал ожидающую его славу в ближайшие дни. На самом деле, Лагайн был только предлогом. Но отступать уже поздно. Закрыв за собой дверь, она единым духом выпалила, что видела, и что означало это видение, чувствуя неловкость из-за того, что делает это в присутствии Лиане. Суан выслушала ее... И устало покачала головой. Только этого еще не хватало. Будто у нас и без того мало неприятностей. В Кырене голод. В Тарабоне бесследно пропала одна из сестер. В порубежье участились набеги троллоков. Этот безумец, минующий себя пророком, пытается сеять смуту в Гайлдане. И утверждает, что дракон уже возродился в образе шайнарского лорда. Куда ни глянь, всюду плохо. Салдейская торговля расстроилась из-за войны в Арат-Домане, а в результате в Марадоне зреют голодные бунты, и Тенобия может даже лишиться трона. Единственная добрая весть, что вроде бы почему-то отступило запустение. Зелень появилась даже за 2-3 мили от линии пограничных камней, вдоль всей границы, от Салдеи до Шайнара. Земля вновь становится плодородной. Такого на моей памяти еще не было. Однако на всякую добрую весть найдется и худая. Коли лодка качнулась в одну сторону, качнется и в другую. По мне и то ничего, лишь бы дурные вести не перевесили. А то лодки опрокинутся недолго. Леоня, прикажи усилить наблюдение за Лагайном. Не представляю, каких неприятностей можно ожидать от него сейчас. Но не хочу, чтобы они свалились на меня, как снег на голову. Но все-таки, чего ради, ты влетела сюда, точно перепуганная чайка. лагаин мог бы малости подождать, сомневаюсь чтобы он вернул себе могущество и славу до заката. Амерлин словно читала ее мысли, и Мин смутилась под ее пронзительным взглядом. «Я знаю», — промолвила она. Леонид предупреждающе приподняла брови, и Мин торопливо добавила уважительное. «Мать!» Хранительница летописей одобрительно кивнула. «Так почему же ты явилась, дитя?» Спросила Суан. Мин набралась решимости. «Мать, за все то время, что я здесь, мне не удалось увидеть ничего заслуживающего интереса и уж определенно ничего имеющего отношения к черным Айе. При упоминании о черных сестрах у нее, как всегда, мурашки пробежали по коже. Я рассказывала обо всем, что видела». Но от всего этого не было никакого толку. Поеживаясь под буравящим взглядом Амерлин, Мин сглотнула и набрала в легкие воздуху. «Мать, мне нет никакого резона оставаться здесь. Зато есть веские основания, чтобы уйти. Мой дар мог бы послужить Трандуалтору, если он и впрямь владел твердыней. Мать, он нуждается во мне», — закончила она с жаром. «Или я нуждаюсь в нем, чтобы мне сгореть за дурость. При упоминании о Ранде хранительница содрогнулась, а Амерлин громко фыркнула. «С чего это ты взяла, что твои видения бесполезны?» – заявила она. «Сведения о Лагайне очень важны. К тому же ты помогла разоблачить проворовавшегося конюха и благодаря этому оправдать невиновного, на которого пало подозрение. С твоей помощью мы узнали, что та рыжая послушница задумала завести ребенка». Ширем живо выбила из нее дурь. «Девушкам не положено думать о мужчинах, пока не закончат учение. А если бы не ты, мы бы узнали об этом лишь когда было бы уже слишком поздно». «Нет, тебе никак нельзя уходить. Рано или поздно твои видения приведут меня к черным Айя. А до той поры ты более чем оправдываешь расходы на твое пребывание в башне». Мин вздохнула. И не только потому, что Амерлин решила ее не отпускать. Последний раз, когда она видела ту рожеволосую послышницу, та окралась в рощицу в компании здоровенного стражника. Мин точно знала, что эта парочка поженится еще до исхода лета, хотя послушницам даже если они не проявляли способности к дальнейшему обучению, не разрешалось выходить замуж без дозволения башни. Мин знала, что в будущем они обзаведутся фермой и кучей ребятишек, Но говорить об этом Амерлин было совершенно бесполезно. Но вы можете хотя бы успокоить Гавина и Галада, дать им знать, что с их сестрой все в порядке. Мин злилась на себя из-за того, что приходится выступать в роли просительницы и не сумела скрыть раздражение. Скажите им, по крайней мере, что-нибудь поубедительнее, чем та нелепая история про то, что они отбывают наказание в деревне. Я уже говорила, что это не твоя забота. «Не заставляй меня повторять!» «Но они верят этому не больше, чем я», — запротестовала Мин. Однако не сулившая ничего доброго улыбка Амерлин заставила ее умолкнуть. «И так ты предлагаешь, чтобы я, распустив повсюду слух, что они отбывают наказание в деревне, принялась рассказывать что-то другое? Ты не находишь, что это могло бы многих заставить удивиться и заинтересоваться? По-моему...» Это всякому понятно, кроме разве что этих мальчишек и тебя. Надо будет сказать Коулину Гайдину, чтобы он заставил их как следует попотеть на плацу. Тяжелая работа – лучший способ отвлечь мужчину от ненужных мыслей. Кстати, и женщину тоже. Могу и для тебя найти работенку на кухне. Кастрюли чистить. Денька на два-три. Столько я без тебя обойдусь. «Может, это отучит тебя совать нос не в свои дела?» «Ну, неужели вы даже не знаете, живы ли они? Или Морейн?» «На самом деле, Мин не собиралась спрашивать о Морейн. «Девчонка?» — возвысила голос Лиане. Но Мин понесло, и она уже не могла остановиться. «Почему о них ничего не слышно?» «Слухи из тира дошли до башни уже два дня назад. Целых два дня!» «Неужели ни одна из этих бумаг, что лежат у вас на столе, не содержит послания от Марэйн. Разве у нее нет голубей? Я-то думала, что у вас, Айс-Седай, повсюду есть свои люди, которые держат почтовых голубей, а уж в Тирии подавно. Да за такое время и конный гонец успел бы сюда доскакать. Почему же?» Суан хлопнула рукой по столу. именно секлась «Хорошо же ты повинуешься мне, дитя!» жестко промолвила Амерлин. «Считай, что с молодым человеком все в порядке». Во всяком случае, пока не услышишь от меня противоположного. Мин поежилась. В Маене есть славная поговорка. Не буди лихо, пока оно тихо. Запомни ее хорошенько. Послышался робкий стук в дверь. и хранительницы летописи переглянулись и уставились на Мин. Вот не задача читалась в их взглядах. Тебя-то куда девать? Спрятать девушку в комнате было невозможно. Даже балкон полностью просматривался через застекленные балконные двери. «Надо что-нибудь придумать», — пробормотала Суан. «Что-нибудь такое, что объяснит твое присутствие здесь и не наведет на мысль о том, что ты не просто глупая девчонка, за которую себя выдаешь. Лианя, встань у двери и будь наготове, а ты, девица, сядь на ее стул». Хранительница двинулась к двери, а Амерлин встала и обошла вокруг стола. «Пошевеливайся. Живее, живее. Ну-ка, изобрази надутую физиономию. Да не сердитую, а надутую. Оттопырь нижнюю губу и смотри в пол. Вот-вот. Вот это то, что нужно. Леоня, давай». А Мерлин подбоченилась и возвысила голос. «И если ты, дитя, еще раз заявишься сюда без приглашения, я...» Леоня открыла дверь, за которой стояла смуглая послушница. Та испуганно заморгала, услышав гневную тираду Суан, и присела в глубоком реверансе. «Послание для Амерлина Асседай», — пропищала девица и с удивлением воззрилась на Мин. Послушница была одной из тех, кто восхищался красотой элмендреды Два голубя прилетели на голубятню. «Это тебя не касается, дитя», — промолвила лиане забирая у послушницы два маленьких костяных цилиндрика. «Возвращайся на голубятню». Не успела девушка выпрямиться, как Леоня захлопнула дверь и, опершись на нее, тяжело вздохнула. «Я вздрагиваю от каждого звука с тех пор, как узнала, что...» Леоня вернулась к столу. «Еще два послания, мать. Открыть?» «Открывай», — сказала Амерлин. «Не иначе, как Маргейс вознамерилась вторгнуться в Кэриэн. Или троллоки опять опустошили порубежье И вообще что угодно». Мин не тронулась с места напомнила об угрозах Суан. Ляня проверила красную восковую печать на конце костяной трубочки, не длиннее фаланги ее пальца, убедилась, что та не повреждена, и сломала ее ногтем. При помощи костяной булавки она извлекала из цилиндрика свернутую бумажку. — Это почищет троллоков, мать! — промолвила она, пробежав глазами записку. — Мазрим бежал. — О, свет! — вскричала Суан. Как это случилось? Здесь сказано лишь, что ночью его отбили. Две сестры погибли. Свет да сияет их души. Но у нас нет времени скорбеть о погибших, пока Таем жив и не укращен. Где это произошло ли они? В дингуире мать. Это селение на Марадонской дороге к востоку от Черных холмов. В верховьях рек Антео и Луана. Должно быть, это кто-то из его приверженцев. «Дурачье! Никак не смириться с тем, что они разбиты! Ляне, подбери дюжину надежных сестер!» Амерлин поморщилась. «Знать бы, на кого положиться, не ведал бы забот! А так все точно серебристые щуки! Сделай все, что возможно, лиане Пошли дюжину сестер и пять сотен солдат! Нет, тысячу!» «Мать!» — обеспокоенно сказала хранительница летописей. «А белоплащники...» «Нет, они не станут пересекать мосты, даже если я оставлю их без присмотра. Побояться, что это ловушка. Кто знает, что там сейчас творится. Те, кто отправится туда, должны быть готовы ко всему. И вот еще что, лиане Как только Мазарем Таем будет схвачен, его нужно усмирить. Мать!» Леоня была поражена. «Но закон...» «Я знаю, закон не хуже тебя, но не могу рисковать». А вдруг его снова отобьют? Сейчас, когда у нас забот хоть отбавляй, нельзя допустить появления нового Гвайра Амаласана. «Все будет исполнено, мать моя», — слабым голосом отозвалась Лианя. Амерлин взяла второй костяной цилиндрик и с отчетливым щелчком разъяла его надвое. Бумажка вылетела. Она прочла письмо и на ее лице расцвела улыбка. «Ну, наконец-то хорошие новости». Удар достиг цели. Пастух овладел мечом. «Ранд?» — спросила Мин, и сон кивнула. «А кто же еще девочка?» — твердыня пала. Пастух Рандалтор овладел Каландором. «Теперь, Ляне, я могу действовать. Пусть сегодня днем соберется совет башни. Нет, сегодня утром». «Я не понимаю», — промолвила Мин. «Слухи о Ранде доходили и раньше, и вы не их знали». «Почему же вы собираетесь совет собрать только сейчас? Что вы можете сделать такого, чего не могли прежде?» Суан рассмеялась, словно девчонка. «Что я могу сделать? Теперь я могу объявить, что согласно донесению Айси Дайн, твердыня пала, и мужчина овладел Каландором, пророчество исполнилось. И пока этого достаточно. Они, конечно, будут спорить, вилять, но никто не помешает мне объявить, что дракон возродился». Никто не посмеет возразить, что Белая Башня должна руководить этим человеком. Наконец-то я могу иметь с ним дело открыто. «Правильно ли мы поступаем, мать моя?» Спросила вдруг лиане «Я понимаю. Раз Каландор в его руках, он и впрямь возрожденный дракон. Но, мать, он ведь способен направлять силу. Мужчина, умеющий направлять силу. Я видела его всего раз, но и тогда почувствовала нечто странное». Нечто большее, чем воздействие Таверина. Боюсь, когда дойдет до дела, окажется, что разница между ним и мазаримым Таймом не слишком велика. «Разница в том, что Рант — истинный возрожденный дракон, дочь моя», — спокойно ответила Амерлин. «Тайм — волк. Возможно, бешеный волк. А Рант — волкодав. С его помощью мы не звергнем тень. Но пока держи его имя при себе». Не следует открывать слишком много раньше времени. «Как прикажешь, мать», — промолвила хранительница. Но голос ее звучал неуверенно. «А теперь ступай. Я хочу, чтобы совет собрался не позднее, чем через час». Леоня направилась к выходу, и Суан задумчиво посмотрела ей вслед. «Возможно», — сказала она, когда за Леоне закрылась дверь, «сопротивление будет сильнее, чем мне бы хотелось». Мин оторопела, глянула на Амерлин. «Но не хотите вы же вы сказать, что...» «Нет-нет, дитя, ничего серьезного. Во всяком случае, до тех пор, пока они не знают, как давно я ввязалась в эту историю с этим парнем, Рандом Алтором». Амерлин вновь глянула на бумажную полоску и бросила ее на стол. «Жаль, что Марейн не сообщила мне больше». «Так почему же она не сообщила больше?» И почему так тянуло с этим известием? Ты задаешь слишком много вопросов. Об этом лучше спросить Морейн. Она всегда поступает по-своему. Так что спроси Морейн.